Глава 19. вёль ле 29 января 2016 года. Полицейские увели Александра и оставили меня одну. Я должна зайти к ним как можно скорее, чтобы дать показания. Да, да, я пообещала, сказала, дайте только одеться. Я скоро. Я сама приду в жандармерию. Я позвонила Элизе. Поговорить, правда, пришлось с Анжела. Да, она пришла, она играет в саду. Спокойно переночевала Оклер все в порядке. Потом я долго стояла под душем, пока вода не стала ледяной. Не думать больше ни о чем. Я вернулась в магазин, начала собирать куски дерева, осколки стекла и гипса. Встала на колени, чтобы все рассортировать. Солнечный луч вдруг залил пол светом как в театре «Софит» освещает пустую сцену. В этом помещении одно окно, из него видна деревня. Множество вилл громоздятся одна на другую по всему склону. И кажется, будто каждая расположилась здесь, не думая о соседях, с единственной целью — захватить наилучший вид на море. Когда я сидела на полу с кляпом во рту, окно было у меня за спиной. Я же не сошла с ума. Встаю. Беру самую большую кисть, баночку черной гуаши, лист ватмана формата А0, 1200 на 840 мм. Пишу огромными буквами. «Кто вы?» Беру стул и сажусь перед окном. Импровизированный плакат держу на коленях. В окно его хорошо видно. «Кто вы?» Я жду.